Глава шестьдесят третья. и Джейми приехали домой. Войдя внутрь, юноша тут же заявил, «Мам, я хочу есть. Можно мне китайскую еду на обед?» Миссис Чепман хотела было заказать доставку еды, когда, открыв холодильник, обнаружила, что у них кончилось диетическое кола. «Джейми, я поеду куплю китайской еды, «А по дороге загляну в магазин», — сказала она, — «я скоро вернусь, пойди пока посмотри у себя видео». Вернувшись через двадцать минут, Марч, к своему смятению, увидела перед домом фургон с телерепортерами. Джейми стоял посреди лужайки и улыбался, а рядом с ним была женщина с микрофоном. Их снимали на камеру. Хозяйка дома зарулила на подъездную дорожку и ударила по тормозам. Вылезая из машины, она слышала, как Джейми рассказывает «И тогда я пошел плавать с Керри!» «Оставьте его в покое!» — закричала Марш. «Джейми, ничего не говори! Иди в дом!» Испугавшись криков матери, молодой человек побежал домой. Поддерживаемая оператором, репортерша побежала к хозяйке. «Миссис Чепман, не хотели бы вы прокомментировать сегодняшние слушания в суде Хеккенсека?» «Нет! Я хочу, чтобы вы и этот парень с камерой немедленно убрались с моей собственности!» прокричала Мардж, открывая входную дверь и с грохотом захлопывая ее за собой. Почувствовав себя немного лучше в родных стенах, но все еще пребывая в ужасе от того, что еще мог нарассказывать Джейми, Она рухнула в свое любимое кресло. «Насколько еще хватит моих сил?» — спрашивала она себя, оглядываясь в поисках сумочки. Ей нужно было срочно принять нитроглицерин. «Мам!» — прокричал сверху из своей комнаты Джейми. «А меня покажут по телеку, как Алана!» «Нет, сынок!» — ответила марч Не особо, впрочем, в этом уверенная. «Мам, я хочу есть наверху. Принесешь мне китайскую еду?» Тут Чепман сообразила, что все ее покупки, и диетическое коло, и еда, а кроме того сумочка, остались в машине. Женщина подошла к окну и выглянула на улицу. Фургон с репортерами уехал, горизонт был чист. Она побежала к машине.